Он около получаса стоял у глазка в надежде увидеть, наконец, охранника, который отвел бы его к Иванову. Но залитый электричеством коридор был пуст. А иногда он тешил себя надеждой, что Иванов сам придет к нему в камеру и тут же покончит со всеми формальностями. Это был бы наилучший вариант. Тогда он, пожалуй, выпьет и коньячка. Ему в деталях рисовался их разговор напыщенные фразы покаянного признания, которые они будут придумывать вместе, и едкие остроты циника Иванова. Рубашов с улыбкой расхаживал по камере, но каждые 10 минут останавливался и внимательно смотрел на свои часы. Разве Иванов не сказал в ту ночь, что днем он вызовет его к себе? Нетерпение нарастало и становилось лихорадочным. В третью ночь после казни Богрова Ему совсем не удалось уснуть. Он лежал на койке, смотрел в тьму, прислушивался к шаркающим шагам надзирателя и по переворачивался с боку на бок. Этой ночью ему впервые вспомнилось спокойное тепло женского тела. Он пытался дышать глубоко и ровно, чтобы поскорее себя усыпить, но нетерпение усиливалось с каждой минутой. Ему очень хотелось постучать в стенку и завести разговор с 402-м, который после беседы о чести ни разу не подавал признаков жизни. В полночь, проворочившись без сна часа три, Рубашов не смог побороть искушение и костяшками пальцев постучал соседу. Потом прислушался. Поручик молчал. Он постучал еще раз и замер, ощущая волну унижения. 402 продолжал молчать, хотя наверняка тоже не спал. Он лежал за стеной с открытыми глазами, тоскливо пережевывая жвачку воспоминаний. Однажды, в припадке откровенности, он признался, что почти всегда засыпает под утро и не может справиться с мальчишеским пороком. Рубашов бездумно смотрел во тьму. Тощий тюфяк был холодным и жестким, тонкое одеяло тепловатым и волклым. Но, откинув его, он задрожал от озноба. Он докуривал седьмую или восьмую папиросу. Пол камеры был усеян курками. В корпусе не слышалось ни малейшего шороха. Черная тишина поглотила время. Рубашов утомленно закрыл глаза. Рядом с ним на койке лежала Арлова. Темнота обрисовывала ее высокую грудь. Он забыл, что эта высокая грудь мертво свисала к каменному полу в тускло освещенном тюремном коридоре. Тишина давила на барабанные перепонки, как слитный рок от далеких барабанов. Сколько узников вмещали соты этого огромного каменного улья? Тысяч до двух, а может и больше? Тишина набухала их неслышимым дыханием, неразличимыми снами, страхами и надеждами. Если история поддавалась расчетам, то чем исчислялись две тысячи кошмаров, помноженных на тысячи удушливых ночей? Какую чашу весов они наполняли? Он дышал запахом арловского тела, покрывался испариной. Загрохотала дверь, свет из коридора затопил камеру, болезненно надавил на опущенные веки. Рубашов приподнялся и открыл глаза. Он увидел двух незнакомых охранников с пистолетными кобурами у поясных ремней. Один из охранников шагнул к койке. Он был высоким жескалицем и хрипатом. Его голос прозвучал неестественно громко. Он коротко приказал Рубашову встать. Куда его поведут, он, разумеется, не сказал. Рубашов нащупал под подушкой Пенсне, надел его и медленно поднялся с койки. Когда его вывели в тюремный коридор, он почувствовал себя совершенно разбитым. Высокий охранник шел с ним рядом. Он был на голову выше подконвойного. Второй охранник шагал сзади. Рубашов мимолетно глянул на часы. Два. Значит, он все же поспал. Они подошли к бетонной двери, отделяющей одиночный корпус от общего. Туда же уволокли и Михаила Богрова. Второй охранник приотстал, шага на три. Рубашов вдруг ощутил холод в затылке. Ему очень хотелось оглянуться назад, но он пересидел себя и не оглянулся. Так не бывает, подумалось ему. Какие-то формальности они должны соблюдать. Однако он не был в этом уверен.